Интерлюди По любым принятым в военной науке критериям война шла из рук вон плохо. Сидим рачней тучи на очередном бесконечном совещании высшего командного состава, его превосходительство гроссмаршал Тирна Скирчен, герой Варентийской кампании и верховный главнокомандующий всех родов войск, наиславнейший герм императоров Брушироки, рассмотрев все факты, которые в тот день довели до его сведения подчиненные, не смог найти ничего, что могло бы его порадовать. Прошло уже без малого 2 часа, как он со своего места во главе длинного стола в центральном зале совещаний номер 1 был вынужден слушать, как его командиры один за другим громко зачитывают перед собранием ставки последние доклады о положении дел на фронте. И во всех этих докладах, как и на одуловатых хлебцемерных лицах докладчиков, Ясно просматривалось одно очевидное отчаянное желание переложить всю вину и ответственность за свои неудачи на других, тогда как по сути дела, речь каждого из них сводилась к одному и тому же. Они проигрывали войну. Гроссмаршал услышал он шёпот сидящего рядом с ним адъютанта полковника Влина, который, нагнувшись к его уху, неожиданно прервал ход его мыслей. Отвлекшись от своих невеселых раздумий, Гросс-маршал вдруг понял, что давно уже перестал следить за ходом совещания. Подняв взгляд, он увидел, что глаза всех сидящих за столом направлены в его сторону и что каждый из присутствующих нервно ожидает его реакции по существу последнего доклада. Тщетно пытаясь вспомнить имя стоящего перед ним офицера, того самого, который только что докладывал, Керчен несколько мгновений пребывал в замешательстве. «Да, хорошо, очень хорошо!» Пробурчал он себе под нос, но тут же ловко вышел из затруднительного положения. «Очень убедительно и сжато! Превосходный анализ сложившейся ситуации, генералы...» Дюшан произнес Влин в полголоса, одновременно как бы невзначай, подняв стопку бумаг до уровня губ, тем самым маскируя свою подсказку. «Да, генерал Дюшан!» — повторил за ним гросс-маршал и, повернувшись в сторону обсуждаемого офицера, слегка кивнул тому в знак одобрения. «Ваша оценка положения дел на фронте будет отмечена должным образом!» С явным облегчением на лице, похожий на харька Дюшан, едва не просиял от такой похвалы и, в глубоком поклоне, выразив начальству свою признательность, весь задувшись от гордости, Вновь уселся на свое место Нет, вы только на него посмотрите С горечью подумал Гроссмаршал Этот человек явно идиот И едва ли он здесь такой один Да я просто окружен идиотами Похоже, весь этот проклятый город От генерала до последнего рядового Набит трусами, идиотами и прожектерами На какое-то мгновение Гроссмаршалу даже пришла в голову шальная мысль А не лучше ли ему примерно наказать Дюшана, прямо здесь и сейчас развенчать его перед всеми, отдать приказ о его аресте, так чтобы он предстал перед военным трибуналом по обвинению в некомпетентности? Пусть на время, но это могло бы вселить в остальных ужас перед императором, размышлял он, заставить их держать при себе свои идиотские идеи и страха, что и они могут столкнуться с тем же самым». Однако, какой бы заманчивой ни была для него эта идея, он все же вынужден был ее отбросить. В конце концов, он ведь только что прилюдно похвалил этого человека. Если бы он так быстро пошел на попятную, то неизбежно показал бы себя нерешительным и непоследовательным руководителем. Нравится ему это или нет, но по меньшей мере в этот день идиот Дюшан никак не может подлежать аресту, почти столь же неуязвимый для гросс-маршала. как тело какого-нибудь имперского святого. Теперь это уже был вопрос поддержания уважения ко всей командной цепочке. Раз уж гроссмаршал Керчен огласил свое мнение о человеке, никаких других суждений на этот счет быть уже не могло. «И потом», — думал Керчен, — «начать с того, что именно я был тем человеком, который назначил Дюшана на его должность. Накажи я его сейчас за несоответствие». Это тут же было бы воспринято как признание того, что я был неправ, когда бы двигал его на столь высокий пост. Что бы гроссмаршал ни сделал, он никогда не должен признавать ошибок в глазах других. Он всегда должен выглядеть безупречным и непогрешимым. Даже допущение мысли, что это не так, губительно действует на тот благоговейный, природный страх, который испытывает каждый гвардеец по отношению к своему мудрым командиру. Конечно, этот страх большинство из них будут испытывать в любом случае. Но такова уж природа войны, она с неизбежностью порождает разного рода еретиков и отступников. И тут, с тупой болью, которая обычно сопровождала в его душе холодная ярость, генерал-маршал вдруг вспомнил офицера, чьё место занял Дюшан в ставке. Как же его звали? Стал напрягать он память. Минар, Минарис, Минаван. Он почти уже повернулся к полковнику Флину, чтобы у того спросить имя предшественника Дюшана. Но в этот миг оно само пришло ему в голову. «Мира Ван! Вот как звали этого человека!» Всплывшее в памяти имя принесло с собой яркий, индивидуальный образ того, кому оно принадлежало. И гроссмаршал Керчин тут же почувствовал, что его унылое безрадостное настроение стало еще более мрачным. Из всех его штабистов Мирован всегда казался самым выдающимся и перспективным, будучи образцом боевого офицера, с уже имевшимся у него блестящим послужным списком, куда помимо прочего входили и награды за храбрость. Мирован достиг генеральского чина в удивительно короткий срок. Если у этого человека и был недостаток, то он заключался лишь в одном, единственном его качестве, с которым однако Привыкший всего ценивший субординацию, Керчен никак не мог смириться. Дерзость. Мирован и вправду был дерзок, дерзок настолько, что 2 недели назад, на общем штабном собрании, у него хватило безрассудства оспорить одно из предложенных гроссмаршалом военных решений. Решивший в ярости Керчен тут же на месте лишил его всех званий, разжаловал в рядовые пехотинцы и приказал немедленно отправляться на передовую. Какую-нибудь действующую боевую часть Затем в попыхах Он принял решение О котором теперь горько сожалел Он повысил в звании Дюшана Тогдашнего полковника Человека, который по своим способностям Едва ли соответствовал Роли помощника командира И приказал ему занять место Мирована При совете ставки И вот теперь, хоть он и оставался в уверенности Что приструнить Мирована Было без сомнения делом правильным В то же самое время Грасмершел не переставал испытывать какое-то неясное тревожное чувство. Во многих отношениях Мирован был достоин восхищения, думал он с грустью. И уж точно был чертовски более компетентным, чем большинство этих подхалимов и никчёмных лакеев, которые за день в день сидят с этим столом, приводят меня в бешенство. Хотел бы знать, что с ним сейчас. В своём роде человек он был хороший, задумчиво произнёс Грусмаршель. Было бы досадно узнать, что он погиб. Все, кто сидел за столом, с недоумением воззрелись на него. Керчин понял, что невольно вырвавшимися словами он должно быть прервал бурную дискуссию, которую вели вокруг него члены ставки, о том имеет или нет значение только что прочитанный доклад Дюшана. В растерянных взглядах сидящих по обе стороны стола генералов, которые будто не знали, как им на его слова реагировать, застыла целая гамма чувств. От неуверенности и недоумения до благоговейного трепета. Даже всегда преданный Влин смотрел на него как-то странно. Керчен, однако, ничуть не смутился. Если жизнь, большую часть которой он прокомандовал солдатами, его чему-то и научила, то только одной довольно нехитрой истине: Человек с абсолютной властью, дающий ему право даровать жизнь или послать на смерть, совсем не нужно извиняться за своё поведение. И это тут вспомнил Мирован. Сказал он, повернув голову к Дюшану. После того, как его расжаловали, он ведь был передан под ваше командование, не так ли? Но ну и что с ним с тех пор произошло? Я, я не в курсе, ваше превосходительство, начал Дюшан, скукожившись под пристальным взглядом грусмаршала. Я поручил одному из моих адъютантов назначить его на новую должность. Чтобы сказать, куда именно он был направлен, мне нужно свериться с батальонным расписанием дежурств. Однако дружб в голосе не позволило несчастному Дюшану скрыть своё замешательство, и он постепенно умолк, что в данных обстоятельствах было почти равносильно признанию вины. Вероятно, он направил этого человека в самую худшую часть и заставил выполнять там самые опасные поручения, какие только смог для него найти, — подумал Керчин. Куда-то туда, без сомнения, где проходили самые жестокие бои и где Мирован без особой доли везения не смог бы протянуть и недели. Ничего удивительного, ведь в конце концов, пока их бывший генерал еще жив, всегда есть опасность отступничества и мятежа среди людей». которые прежде служили под его началом. Так что Мирован, вероятно, уже мёртв. Не то чтобы я винил Дюшана за это решение, конечно. Отступничество это раковая опухоль. Будь я на его месте, я бы и сам, наверное, сделал то же самое. По глазам сидящих вокруг него людей, генерал-маршал понял, что упоминание имени Мирована повлекло за собой совершенно непредвиденные последствия. казалось, что каждого, находящегося за столом, как и Дюшана, охватило то же странное замешательство, будто воспоминание о внезапное Палемировано лишило всех дара речи. Глядя на них, генерал-маршал вдруг стал сознавать, что пусть и совсем неумышленно, но всё же достиг своей изначальной цели. Упоминание о Мироване сделало своё дело, радостно подумал он. Похоже, оно вновь вселило в них страх перед императором. Уже не в первый раз Кирчен был ошеломлён масштабом собственного гения, когда дело казалось приданию нужной мотивации подчинённым. "Я даже не сознавал, что делаю это", восторженно думал он. "И всё же благодаря какой-то счастливой случайности я, кажется, добился ровно того эффекта, который был мне нужен". "Но нет, это была не случайность. Тот факт, что я достиг своей цели, означает, что бессознательно или как-то ещё но все это время я шел к ней. Когда ты, Гроссмаршал, у тебя в жизни не может быть случайностей». Затем, силясь вызвать у себя на лице как можно более загадочную и зловещую ухмылку, Гроссмаршал вновь вернулся к разговору с Дюшаном. «Не стоит, Дюшан!» — сказал он, с удовлетворением отметив, что подчиненный, похоже, слегка ободрился при виде такой перемены в его настроении. «Я спросил лишь из любопытства, а не более». «Так, перейдем к другим вопросам. Полковник Влин, чье сообщение у нас на повестке следующее?» «Мага Сагарана, ваше превосходительство», — ответил адъютант. «Он желает сообщить нам данные о месячной выработке городских оборонительных мануфакторумов». Хорошее настроение, которое лишь на краткое время посетило груз-маршала, мгновенно улетучилось, и теперь он с упавшим сердцем наблюдал, как медленно у его ног... вырастает мрачная фигура, брюши рукского архимагаса из Adeptus Mechanicus, закутанная в плащ с капюшоном. Настолько же человек, насколько и машина, весь в гудящих приборах, которые намного дольше отведённого природой срока, поддерживали жизнь в их владельце. Древний и сухой архимагас под своей сутаной уже давно не выглядел как нормальный люди. Наиболее неприятное впечатление производили механы дендриты Четыре тонкие, похожие на щупальца механические руки, которые периодически появлялись из складок сутаны Магаса, когда нужно было подрегулировать один из множества покрывающих его плоть приборов. Гроссмаршал всегда находил внешний вид этого существа отталкивающим, однако истинные причины его неприязни к Магасу Гарону лежали более в практической плоскости, чем в столь спорной и трудно определяемой области, Как эстетика, в отличие от всех остальных сидевших сейчас за столом совещаний, Магас Гаран не был обязан исполнять любую прихоть Гроссмаршала. Будучи старейшим членом Адептус Механикус в городе, Гаран присутствовал здесь не как его подчинённый. Без адептов машин, которые ежедневно поддерживали работу всех городских мануфактурумов, Гроссмаршал попросту не имел бы бы и припасов для своих войск. Никаких новых лазганов, никаких реактивных установок, никаких зарядных энергобатарей, ни гранат, ни мин для миномётов, ни артиллерийских снарядов, ни сотни других вещей, которые нужны были каждый день гвардейцам, чтобы сдерживать турков на подступах к городу. В таких обстоятельствах генерал-маршал вынужден был вести переговоры с магасом Гараном, как будто тот являлся представителем какого-то иностранного государства. Он мог с ним договариваться, упрашивать, но приказывать никогда. Тот говорил с ним на равных, а не как подчиненный. Керчен же, по своей природе бывший человеком совсем не склонным к тонкой дипломатии, давно уже понял, что с трудом выносит общение с высокомерным магасом. За последние 30 дней производство городских мануфакторумов упало на 4,34%. Сухим, монотонным голосом начал читать свой доклад Магас, который, похоже, уже так давно забыл, что он человек, что даже не делал попыток смягчить дурные новости. Причины такого падения производства следующие. Первое потеря пяти мануфактурумов в секторе 149. Данный сектор был большей частью опустошён орками. Второе разрушение ещё одного мануфактурума в секторе 137. Происшедшее в результате рейда небольшого отряда орков, которому по неизвестной причине удалось прорваться внутрь охраняемого городского периметра. Третье. Ущерб, нанесённый дальнобойной артиллерии орков ещё 15 мануфактуромам в секторах с 122 по 125. Четвёртое. Дополнительный ущерб трём из вышеперечисленных мануфактуромов от бомбовых атак гречненов-смертников. Пятое. задержки в восстановлении ремонт и ремонте поврежденных оборонных объектов из-за хронической нехватки квалифицированного персонала. Шестое. Вспышка эпидемии неизвестного вирусного заболевания среди неквалифицированных рабочих одного из мануфактормов в секторе 1.19, в результате чего, по причине смерти и нетрудоспособности персонала, произошла потеря 180 757 рабочих человека-часов, Седьмое. Потеря 162.983 рабочих человеко-часов, которая произошла из-за беспорядков среди гражданского населения, вызванных недостаточным питанием неквалифицированных рабочих одного из мануфактур в секторе 132. По имеющимся данным, в результате подавления беспорядков по причине ранений и смертей было потеряно ещё 34.234 рабочих человеко-часа.